Командир с раннего утра сходил, по его словам, прикинуть хрен к носу, а по возвращении перетасовал состав. Вместо двух групп сформировал одну, но зато из тех, кто точно эти десять километров пройдет и назад вернется. Ну, до возвращения нам еще очень далеко. Еще пока туда не дошли, но вымотались уже изрядно. Командир губы поджал, лицо мокрое от пота, но сигнал на привал не дает, держит марку. Нам с люком полегче, все-таки мы младше, а я к тому же и тренируюсь регулярно. Кстати, как я узнал от на фермеров ввел занятия по физо для штабных. Уже недели три, как ввел, только тайком. Оказалось, пока мы по округе бегали, он лично Алика и Ваню гонял. Форму приводил. Демин даже пошутил невесело. Трудно вернуть спортивную форму, которой у тебя традясь и не было. До твердой земли нам оставалось ползти метров двести, когда откуда-то сверху послышалось сердитое жужжание. По взмаху руки командира мы полюхнулись в грязюку, стараясь распластаться на мягкой, колышущейся под нашим весом поверхности. Лежа под травяной накидкой, я вывернул шею и посмотрел вверх. Высоко, в на голубом небе ползли черные точки на восток. Бомбить полетели годы. Авиация по меркам нашего времени летала невысоко, так что нам, привычным к тому, что даже гражданские авиалайнеры практически сразу после взлета залезают на несколько километров, Вражеские самолеты, летающие, считай, над самой головой, были в диковинку. Иной раз я даже жалел, что история авиации интересовался мало, а так, глядишь, еще один источник информации нарисовался бы. Но все эти гешвадеры, штаффели, мистер Шмиты так и оставались для нас темным лесом. И вообще, после ознакомления с переводом трофейных документов, Шура Рас высказался совершенно непечатно, но если перевести его тираду на литературный русский, то звучала она примерно так. «Удивительно! Как можно при желании запутать простые вещи? Если мой мозг выдержит подобную нагрузку, то я, возможно, когда-нибудь смогу во всех этих чудачествах и странностях разобраться». На этот выход оделись по-своему в современные камуфляж и ботинки Опыт предыдущих походов по здешним болотам сыграл при этом немаловажную роль. В то время как сапоги, здешняя грязюка, стаскивала с ноги уже на десятом шаге, высокие ботинки, к тому же зафиксированные военным армированным скотчем, держались. Та же история и с формой. Ничего плохого, ни про галифе, ни про гимнастерку сказать не могу, но все-таки это не мое. И карманов маловато, и гимнастическая рубаха образца 1800 лохматого года постоянно сбивалась на спине. Самолеты улетели на восток. Но стоило нам пройти еще шагов сто, как появился еще один. Маленький подкосный моноплан вынырнул из-за леса совершенно неожиданно. Если бы люк в тот момент не смотрел в нужную сторону, мы бы его проворонили. Воздух! Не задумываясь, все трое рухнули лицом вниз. Ого-го, осторожнее надо. Ствол моего ППД при попадании пробил ковер спутанной травы, и вода, начавшая вытекать наверх, намочила мне грудь. Ну, хоть баланс будет. Одежда на спине все равно уже насквозь пропиталась потом. А вот гад этот явно неспроста тут кружит. На второй заход уже над болотиной идет. Вряд ли, конечно, конкретно за нами прилетел. Скорее, просто окрестности на предмет подозрительных шевелений обозревает. За два последних дня мы уже такие облеты раза четыре видели и заполошенную стрельбу слышали три раза. Хорошо, что далеко от нас стреляли. Саша не зря про прочесывание местности говорил. Я медленно перевернулся на бок, придерживая травяную накидку, и принялся наблюдать за самолетом-разведчиком. Шторг, я только что вспомнил его название, летел медленно, километров сто в час, не больше. Мотор его стрекотал еле слышно, чем-то напомнив мне звук маминой швейной машинки. После первого круга пилот увел машину зигзагом. Метров сто у него высота, может, 150. Размеров я его не знаю, так что определить точно сложно, но невысоко летит. Если бы мы сразу не залегли, заметил бы нас на раз-два, а там и комитет по встрече мог вызвать. Из иррационального опасения, что крылатый гад может заметить мою обувь, я осторожно подтянул ноги так, чтобы ботинки скрылись под накидкой. К счастью, должной подготовкой для противоадверсионной деятельности и тем более необходимой аппаратурой немцы пока не обладали. Яист именно так переводится с немецкого названия этого самолетика. Пощелка в Наконец улетел. Выждав еще минут десять, фермер дал команду двигаться дальше. Пока прятались от воздушного шпиона, мы отдохнули, а может, просто приноровились скакать по зыбкой поверхности, но до опушки, казавшегося таким далеким леса, дотопали всего за полчаса. Местность вокруг была, если и не пустынна, то, по крайней мере, населена очень слабо. Даже в современном Атласе этот пятачок пересекала всего одна, сколько-нибудь значимая шоссейная дорога. Да и то до трасса из Бобруйска в Могилев проходила сильно восточнее нашего нынешнего местоположения. Однако Казачина во время разглядывания карт не приминулся сострить. «Налево пойдем, все животными станем». С чего это? Удивился слабо подкованный в реалиях интернет-общения из сетевого жаргона фермер. Сэр, это присловие такое есть. В Бобруйск животное, вежливо объяснил Тотан. Отвыкать от этой фигни, парни, настоятельно советую, а то погорим, строго ответил командир. Три километра по лесу и группа вышла к деревеньке, обозначенной на карте как дубники. До городца, то ли села, то ли местечка, а может и маленького городка, где, судя по нашим данным, был мост, оставалось километров пять. Командир достал бинокль, я свой, а люк приник к прицелу. Точка у нас замечательная, и до деревеньки, и до большой дороги меньше километра. Под лесок густой, наблюдай, не хочу. «Тоже мне шоссе. На карте прям автобан. 7 метров шириной, а на деле две трехтонки с трудом разъедутся. И водителям еще попотеть придется, чтобы в кювет не навернуться. Как лево-фланговому, мне досталось наблюдать за дорогой. Ну, В принципе, кроме городца, есть еще переправа километрах в трех к юго-западу. Но там, если верить обозначениям на карте, Паром. И непонятно, выдержит ли он вес Опеля. И дорога оттуда выводит ближе к Бобруйску. Короче, хрен его знать, что лучше. Более опытные товарищи и то в сомнениях. С одной стороны, можно выждать, пока немцы устанут нас искать, и проскочить. С другой, через неделю они, наоборот, могут плотно засесть в ключевых точках. А мы за это время... Весь фашистский лоск, по меткому выражению люка, потеряем. Трудно поддерживать уставную опрятность, живя в лесу, у костра. Ладно бы и под фронтовиков или окруженцев косили, но от СДшников Гарю костровой вонять не может».